«Сядьте, Алексей Семенович!» – сказал он, улыбаясь, как улыбается добрый отец перед тем, как выпороть сына. «Сядьте и успокойтесь, закусите и как следует поешьте. После такого кумыса, чтобы проснуться утром работоспособным, надо плотно поесть». Егоров вспыхнул, но ослушаться не посмел. И тогда заговорил наш гость, которому кумыс и рыбный ужин – Пошли на пользу. В его глазах засветились задор и легкая смешинка. «Партизаны», — начал он, — «люди изобретательные, ловкие, смелые, хитрые». А цвет партизанского войска — подрывники-минеры, в какой-то мере и химики. Помните, какое значение русский народ в иных случаях придает слову «химик»? Что ж, в этом, я вижу, вы преуспели». Поставьте стаканы, товарищи. Химические смеси могут и зажигать, и взрывать. Как это происходит, я покажу вам завтра на практических занятиях. Но замечу, непредугаданный взрыв, который может произойти в человеческом организме от зажигательных смесей, влечет за собой иногда ужасные последствия. Вижу, вы понурились, вам скучно. Но уж если вы закатили торжественный ужин с речами и вдохновили меня... Позвольте поговорить и мне. За 24 года моей минно-подрывной практики я не раз встречался со случаями, когда спиртные пары вели гибели человека. «Да не вы ни колы и ни капли!» С живым интересом спросил Тихановский. «В народе говорят, что только курица не пьёт. кто Кто-то прыснул смехом, но я стукнул кулаком по столу. «Тихо!» Дружинин задал старинному вопрос. Вы меня извините, товарищ полковник, сколько я знаю по литературе, в Испании пьют все, от детей до старцев. Это верно, однако пьют там натуральное виноградное вино, сухое, не для опьянения, а как прохладительный напиток. Но есть и в Испании пьяницы. Если останется время о пагубности пьянства среди испанских партизан, я вам кое-что расскажу. «Значит, вы с испанскими товарищами чарку дружбы не пили?» Улыбнувшись, проговорил Саделенко. «Так как же вы с ними могли выходить на боевые операции?» «Представьте, не пил». И понимание находил. И сохранил дружбу с сотнями испанцев и поныне. Я услышал в голосе Старинова новые нотки. Он уже не улыбался. «Будь моя воля», — сказал он жестко, «раз и навсегда я бы запретил всем...» Кто имеет дело с взрывчатыми веществами, а минерам-диверсантам в первую очередь употребление каких бы то ни было спиртных напитков? Вот среди нас сидит инструктор-минер Павел Строганов. Он выпил перед вылетом из Москвы, чтобы не струсить, прыгая с парашютом. И что же? Выдернул кольцо преждевременно, зацепился за дверцу самолетного люка и только чудом спасся. Нет более сильного, более точного и действенного оружия партизан, чем мины. Артиллерийский снаряд, авиабомба бьют по площадям. Приблизительно. Мина, если поставлена правильно и скрытно, находит врага безошибочно. Диверсант-минер должен быть человеком смелым и ловким, но не отчаянным, а разумным. Умелый минор, изучивший технику, сбросив эшелон противника, уничтожает сотни фашистов, вселяет ужас в тысячи и наносит многомиллионный ущерб военной экономике врага. Товарищ Егоров – серьезный и знающий специалист-минер. Он тут перечислял кое-какие мои изобретения. В этих конструкциях не только моя мысль. Без коллектива каждый из нас – ничто. Однако ж вам могло показаться, товарищи, что я слушаю и от радости млею, «Купаюсь в лучах славы». Егоров не закончил, мы его остановили. Уверен, что он хотел еще сказать, в чем главный труд, главная задача военного изобретателя-конструктора. Чего бы это ни касалось, артиллерии, ракетного, автоматического оружия или мин, мы добиваемся мощи огня, скорострельности, надежности, легкости и наибольшей безопасности для бойца – который тем или иным видом наступательного и оборонительного оружия пользуется. Во всех перечисленных Егоровым взрывных устройствах, в создании которых мне посчастливилось принимать участие, я стремился к тому, чтобы минер не боялся своего оружия. Грозное для врага оно должно быть послушным каждому из нас, послушным и понятным. Мы должны остерегаться вражеского огня, но не своего». Зачем конструктору думать, если смельчак-самоубийца может просто обвязаться гранатами и броситься под паровоз? Нахальные мины и мины на шнурок очень опасны. Мы вынуждены были в начале войны пользоваться ими и несли огромные потери. Теперь наша промышленность выпускает мины замедленного действия. Многим старым партизанам они видятся минами для трусов. Это «Настоящую войну на рельсах, широкую, масштабную, рассчитанную на выведение из строя сотен и тысяч эшелонов фашистского рейха, мы, партизаны, сможем вести наиболее эффективно именно этими трусливыми, то есть почти безопасными для нас и ужасающими для противника минами».